Глава 31. Послесловие. Пять лет спустя. «Ты опоздала!» Недовольно буркнув, внимательно следила, как улыбающаяся подруга села за столик, повесив маленькую сумочку на спинку стула. «Прости, Бука, так получилось!» Наташка рукой подозвала улыбающуюся девушку и сделала свой заказ, предварительно оценив мой бокал рислинга. Но а рассказывай, что случилось, раз мы пьем алкоголь днем? Вижу, по твоему лицу не все так сладко в царстве оверенных». Сучка проницательная. Я слабо улыбнулась догадливости Наташки. Она сходу попала в точку. Милая девушка принесла салат и такой же бокал вина подруги, поинтересовавшись. «Будут ли новые заказы?» Я покачала головой. Наташа поблагодарила. «Ты права». «Радужные единороги улетели, розовые облака рассеялись. Давай лучше для начала начнем с тебя. Я допью свое вино, и тогда смогу красочно все рассказать». «О, точно серьезное, раз нужен такой допинг». Подруга пригубила прохладное алкогольное, на минуту задумалась. Я же положила подбородок на руку и приготовилась слушать, лишь бы хоть на время отвлечься от своих гадостливых мыслей. Последний месяц лета то радовал жаркой сухой погодой, то внезапно обрушивался холодными дождями. Сегодня как никогда стояла приятная теплая погода. В такой день хотелось гулять, дышать и наслаждаться жизнью. Вот только не мне. Устав от своих терзаний, я вызвонила Наташку, не дав ей с дороги ни дня отдохнуть. Да и соскучилась жуть. Место встречи было неизменно. Наше любимое кафе замечательно открытой террасой в окружении зелени. Отличная кухня, вежливый персонал и чистый воздух. Поверь, я ни капельки не жалею, ни потраченных денег, ни времени. Столько эмоций, столько впечатлений. Вам с мужем надо обязательно бросить все и поехать путешествовать. А куда? Обращайтесь, я вам подскажу. Я ухмыльнулась на последнем предложении. «Обязательно». Слушая подругу, ей искренне и по-белому завидовала. Она по полной наслаждалась жизнью, не оглядываясь на повседневные проблемы и... «Быт. Все так же не замужем, детей нет и куча возможностей. Не то, что у меня». Я снова вернулась горьким мыслям, кривя губы. «Так, понятно. Теперь ты выкладывай, вино почти закончилось». когда принесли второй бокал я горько вздохнула выпила большую часть и грустно глянула на ожидающую подругу не думала что по прошествии пяти лет брака я буду жалеть о чем обо всем кроме антошки наташа улыбнулась на имени своего крестника обожаю этого карапуза он сейчас в саду да папа его заберет и к себе на ночевку везет А я снова буду сидеть дома одна и ждать, когда Тараса изволит вернуться пораньше. А ведь не так хотела начать. Капля конденсата стекла по ножке бокала на мои пальцы. Взяв салфетку, я попыталась улыбнуться грустному лицу подруги, но вышло плохо. Эмоции накатывали волнами цунами. Давай с самого начала, Сонь. В том и дело, что я не могу понять, когда это началось, Наташ. Ты же помнишь, как у нас все было замечательно. До родов успели купить хорошую квартиру, сделать ремонт. Родился Антоша, Тарас от радости первый год с ума сходил. Помогал во всем, даже подгузники по ночам ему менял. И давал мне высыпаться. Подруга кивнула, а я продолжала вспоминать приятные моменты. Он успевал все, и на работе, и с нами. А секс какой был? Вот только не говори, что «говорю». Сейчас у нас секс, как чудо небесное, случается. И я вот, честное слово, не понимаю, почему». Сглотнув горькую слюну, продолжила. «Как только сынок пошел в садик, муж стал больше пропадать на работе. Вечером постоянно уставший, чтобы вытащить, тараться, куда-то отдохнуть, погулять или просто посидеть в кафешке, ты не представляешь, какого мне труда это стоит. Ты чего мне раньше не говорила?» Наташка сжала в поддержке мою руку, не понимая, почему я не поделилась с лучшей подругой раньше. Не хотела. Думала, это все мелочи. Пройдет. Я сама себя накручиваю. А у тебя своя жизнь. Не, ну ты, конечно, молодец. А то, что мы близкие и все дерьмо вместе должны кушать, не считается? Сколько раз ты меня выслушивала, мои истерики терпела, утешала. Коза ты, Аверина. Вино медленно, но начинало действовать, все больше оголя нервные окончания. И как же мне нравилась моя фамилия. Я с гордостью носила ее каждый раз, расстекаясь лужицей, когда слышала ее в мою сторону. Даже если что-то у нас с Тарасом случится плохое, вслух не хочу произносить, я никогда не сменю фамилию. Прости. Вот сейчас созрело. Ладно, лучше поздно. А с мужем пыталась поговорить? Много раз. Поначалу он слушал, улыбался, а потом делал все, чтобы я просто чувствовала накрутивший себя до безобразия дурой. Ага, Тарас еще тот жог, но любит тебя до чертиков. Уже не уверена, что любит. Знаешь же поговорку «Любовь живет три года». Нет, нет и нет. Поговорку-то знаю, но не верю в эту ерунду. Наташа так громко стала возражать, что на нас обернулись за соседними столиками. «Не в вашем случае. А сейчас...» А сейчас он даже слушать не хочет. Отмахивается от меня, как от назойливой мухи, и всячески уходит от разговора. Я себя уже ловлю на мысли, что веду себя как истеричная жена. Это ужасно. А больше всего убивает, что я не знаю, как себя вести дальше, что думать. М да «Ситуация. С папой говорила. Может, он что-то знает. Например, по работе чего или... Ну, я не знаю». «Нет». Покачала головой так, что одна прядка волос прилипла к губам. «С папой вообще боюсь говорить. Он же убьет Тараса. Дело увидеть, что у нас все замечательно. Придумываю кучу отговорок, почему приезжаю в гости одна или почему мужа нет дома. Когда папа внезапно к нам наведывается...» Да, дядь Валера это может. Еще как может. Никогда не забуду, как папа в шутку при гостях пригрозил на нашей свадьбе Тарасу, что лично его переломает, если он будет меня обижать. И все смеялись. Только одна я знала. Не шутка это. Мне кажется... О, боже! Я закрыла ладонями лицо, боясь произнести ужасное. То, что отравой душит мое сознание и сердце. «Что, Сонь?» «Мне кажется, у Тараса есть другая». «Тьфу на тебя!» «Когда кажется, креститься надо. Глупости говоришь. С чего такие мысли? Как можно объяснить шестое чувство краха любви?» «Никак. Ты просто чувствуешь, и все. Вот и сейчас я смотрела на подругу и не могла подобрать нужные слова». «Я не знаю». «Его поведение, отсутствие внимания, холодность, вечные отговорки усталостью и позднее возвращение домой. Это еще не доказательство?» «Знаю. Но когда любишь, не станешь избегать свою половинку. Блин, я совсем расклеилась в декрете. Мозги, видимо, поплыли. Вот с этим я согласна. Ты слишком много времени проводишь дома одна. Поговори с Тарасом еще раз». «Устрои романтик, а лучше вам съездить вдвоем куда-нибудь и подальше». «Ха! Ты думаешь, не пытались?» «Сколько раз собирались, но каждый раз то Антоша заболеет, то папа в больницу попадет, то еще какая-нибудь проблема вылезет. А теперь он не хочет. Мой бокал опустел, хотелось еще выпить. Да что там, напиться. Но это не выход». Поджав губы, посмотрела по сторонам, стараясь не останавливать взгляд на счастливых парочках за другими столиками. «А может тебе найти работу?» «Может. Давно думаю об этом, а на днях даже разослала в некоторые фирмы свое резюме». «Ну и отлично. Будет меньше времени кушать мозг себе и мужу беспочвенными подозрениями». «В том-то и дело, что подозрения останутся. Лишь бы хуже не было». И все же Наташа меня выслушала, суть уловила, но не поняла. Стало мне лучше? Нет, но и хуже тоже не было. Мы еще в часик, я немного успокоилась и плавно перевела наш разговор на нейтральные темы. Возвращаться домой в нашу хорошую и уютную квартиру совсем не хотелось. Знала, что буду одна. Прогулявшись по центру города, я все же набрала мужа, но он, ожидаемо, не взял трубку. Скрипнув зубами, настрочило нежное сообщение. Солнце медленно закатывалось за горизонт. Когда я, нервно покусывая губы, ехала на СТО моего отца и работу моего мужа. Просто хотела убедиться, что Тарас там. Просто постоять рядом и как раньше любоваться им в деле. Прекрасно помню тот период, когда мне, беременной, частенько становилось скучно сидеть дома, когда я приезжала к любимому и могла часами смотреть на него, впитывать каждую его черточку, каждый взгляд и улыбку. И сейчас я хотела, как раньше, пусть он копошится в машинах, ругается матом или громко смеется пошлой шутки. Я просто буду молча смотреть и находиться рядом. Разве я так много хочу? Но меня ждало жесткое разочарование. Станция папы еще была открыта. Слесаря все меня знали, и каждый озвучил одно. Мой муж еще в обед уехал по важным делам. По каким таким важным, он не сказал. И вот теперь мне было уже точно не до шуток. Зла и накрутившая себя до безобразия, я ехала домой, чтобы сегодня устроить Тарасу допрос с пристрастием. А если снова станет от меня отмахиваться... «Расскажу папе». А спустя час, успокоившись, мои планы изменились. Быть одной и ждать, когда муж нагуляется и придет домой, а я, как покорная жена, буду его ждать, не хотелось. Попросила привести Антоша домой. Это будет лучше, чем сходить с ума одной в пустой квартире.